Глава 38. «Совет примет вас через 10 минут», — сказала азиатка в коротком топе и шортиках, больше похожих на джинсовые трусики. В отличие от одежды, татуировок на ней хватало. Почти всё тело посланницы Ли было изукрашено одним рисунком. Два переливающихся дракона опоясывали девушку с головы до пят. Я старался не обращать внимания на её внешний вид. Мало ли у каждой из группировок причуд. Те же быки ходили в майках-алкоголичках, несмотря на дорогие импланты. Да и не мне, постоянно таскающемуся в бронежилете, их осуждать. Без брони я чувствовал себя голым. Хуже, только безоружным. Мы вчетвером сидели в башне совета, находящейся в центре Эдема. В небольшой красной комнате на этаже для приёмов. Я, Терьер, Ёши и Николай, так и не пришедший в себя. Даже обкулотый стимуляторами он вёл себя, словно умалишённый, хотя до этого никаких признаков слабоумия не проявлял. И по голове я его бил не слишком сильно. «И как у вас всё прошло?» Ехидно спросил терьер. «Нормально. Нашли общий язык», пожал я плечами. «Главное, чтобы он был не у корпоратки в заднице», съязвил напарник. «Знаешь, когда я говорил, что мы должны отыметь корпорации, я совсем не это имел в виду». «Хочешь сказать что-то против?» «Да нет, каждый дрочит, как он хочет. С кем и как спать — это твоё дело. Главное, чтобы общему не вредило». Пошёл на попятную терьер. «У меня вот вообще были опасные связи со сводной сестрой и тёткой. И...» «Да, пожалуй, закроем эту тему. Только что ты своей дворняшке говорить будешь? Не думаешь же ты, что безымянная от такой связи придёт в восторг?» «Я об этом вообще не думаю», — сказал я, пожав плечами. «Она мне как дочка или нерадивая младшая сестра. С чего ей быть против?» «Ну, я уже говорил о своих отношениях с сёстрами». «Да и сложно не заметить, как она на тебя смотрит. В общем, на твоём месте я бы не зарекался», — покачал головой терьер. «Лучше подумай, как лучше привлечь на нашу сторону больше советников», — сменил я тему. «Ты здесь с рождения. Их привычки должен знать лучше моего». «Как привлечь на свою сторону?» «Кроме того, чтобы трахнуть?» — с усмешкой переспросил терьер и тут же отодвинулся. «Ой, прости, само как-то вырвалось». «Хватит. Есть что сказать по делу?» «Если подумать...» — терьер старательно изобразил задумчивое выражение на лице. Свёл брови, приложил ладонь к подбородку. «Хм... Вообще да. В Эдеме множество независимых группировок. У каждой свои интересы. И...» — не выдержал я затянувшейся театральной паузы. «Что и?» — нужно просто найти то, что они все одинаково не любят, и доказать, что мы можем это исправить, — пожал плечами терьер. «И почему я ожидал от тебя чего-то другого?» — пробормотал я, глядя на скалящегося напарника. «Конкретных предложений у тебя нет?» «Можешь трахнуть госпожу Ли и клубничку. Может, они к нам лояльнее станут», — заржал терьер, отпрыгивая от моего замаха. Едва успокоившись, я постарался сосредоточиться на задаче. Рассчитывать в этом вопросе на терьера не стоило. Ёши тоже вряд ли мог подсказать что-то дельное, не связанное с его группировкой. «Николай?» он стал ещё одной проблемой, которую в данный момент пришлось отложить. У меня на руках было множество данных. Большая часть – коммерческая информация о Мелитехе, включая такую грязь, от которой корпоратам не отмыться. Убийство, подкуп чиновников, торговля людьми, шантаж, похищение и вымогательство – вот далеко не полный список их прегрешений. Но главное для меня – их сотрудничество с террористической группировкой «Сыны Человеческие», которую по всем данным возглавлял не я – а Артемий Игнатович Нижний, с позывным «Аид». Множество писем, докладов и приказов свидетельствовали об их прямой связи. Корпорация просто не могла не знать, на кого работают её сотрудники. Вот только что с того совету и особенно бандам? Им-то какая разница? Даже если мы докажем свою невиновность, то что дальше? Им она безразлична. Совет согласится нас выслушать из-за угрозы со стороны Сити. Если бы не полиция центра, нас бы просто слили, а так имели выбор – сдать корпоратам или получить большую пользу. Вообще чудо, что нас оставили в живых, даже с учетом предательства и использования в качестве мишени. Они захотят использовать нас снова и, скорее всего, подставят. А значит, нужно выстраивать диалог, изначально предполагая такое развитие событий. Что это значит? Никакого благородства, только прямая выгода, деньги или угроза их потери. Но что самое важное – Территория и контроль над ней. Власть — единственное, что для них может быть важнее денег. Вот только дать я её не могу. А отобрать? Интересный и крайне спорный вопрос. Копаясь в вытащенных линкой сведениях, я в очередной раз убеждался. Среди правителей невинных нет. Каждый, хоть сколько-нибудь важный корпорат, имел в своих шкафах ворох скелетов. Невозможно было подняться, никого не убив» или, по крайней мере, никого не пошантажировав, или не подсидев. В бандах ситуация сложилась несколько иная, но похожая. Борьба за власть там тоже нелёгкая. Только банды — это не компания. Конечно, чем они крупнее, тем ближе к корпорациям, а итальянская мафия вообще стала одной из крупнейших финансовых структур. Но здесь речь о небольших объединениях, вынужденных. По кварталам, как бесы или кольцевые, по роду деятельности, как быки или путаны. Они защищались как могли, отстаивая свои интересы. «Значит?» Только страх. «Совет ожидает и готов вас принять», — сказала азиатка, позвав нас за собой. Я махнул ёж, и тот взвалил на плечо Николая. Пройдя по коридору, украшенному карликовыми деревьями, бонсаями, мы вновь оказались в большом зале. По обеим сторонам полукругом горели голограммы. Но в этот раз количество живых людей было куда больше. Почти половина присутствовала лично. «Выйдите в центр», — приказал король, поманив нас рукой. На подлокотнике его трона восседала девушка. В этот раз чернокожая красавица с белыми, чуть светящимися волосами. И опять. Отличие от обычных людей не только во внешности. Теперь я более чем уверен, она не настоящая. И не только потому, что долго на узком подлокотнике не высидишь. Она сквозь него проваливалась. Пусть и всего на пару сантиметров. «Какого черта они притащили с собой больного?» Возмущённо спросил мужчина в сером деловом костюме. Я не знал его имени, но значок «Мелитеха» явно указывал на компанию, в которой он работал. «Это какая-то глупая шутка? Попытка надавить на жалость? Или вы в самом деле считаете подобное допустимым?» «Прежде чем я отвечу на этот, а также на любой из вопросов, прошу предоставить личные каналы для передачи данных и вещания в сеть», — сказал я. «Это необходимо для передачи сведений, которые иначе могут быть восприняты как шантаж или угрозы». «Это уже звучит, как угроза», — рассмеялся король. «Ты хочешь транслировать в сеть заседание совета? Нашел что-то ценное?» «Более чем. И, опережая вопрос, нет. Если нас убить, оно никуда не исчезнет. Просто потому, что не мы всему виной. Больше того, если вы не услышите мое послание, никакого Эдема, скорее всего, не останется. В течение года, максимум полутора». Сучи бред!» — выкрикнул глава чертей. «В жопу этого урода!» «Он должен сдохнуть за всех моих братьев! Он их спалил, положил в логове!» «Мне плевать на тебя и твоих братьев», — сказал я, глядя прямо в глаза рогатому. «Как и всем здесь. Но если сейчас вы меня не послушаете, корпорации просто подгребут всё под себя. Вольница закончится». «Это очень, очень серьёзные слова», — произнёс король, когда в зале наступило хоть какое-то подобие тишины. «Есть чем подтвердить?» «Более чем». «Протокол для связи», — спокойно напомнил я. Король, подумав секунду, кивнул, и его ассистент открыла мне доступ. Через секунду Линка подтвердила начало трансляции и тут же загрузила видео с зачисткой мелетехом своего здания. Отправив пакеты с данными, я посмотрел в зал. Больше десятка озлобленных бандитов и корпоратов, но мне нужна помощь каждого из них. «Я прошу все стороны выслать приглашение. Мне есть что показать каждому». «Это чушь собачья!» Через несколько секунд взревел главный бес. «Дешёвая симуляция и ничего больше!» «Да? И что же тебе интересно послали? Не хочешь поделиться?» Спросила, улыбаясь клубничка. «Потому что у меня данные, которые даже подделывать не надо. Скорее даже просто наблюдение и заострение моего внимания». «Совершенно верно. У каждого свой пакет документов, подтвердил я. Но некоторые данные общие». «Сыны человеческие — не террористическая группа. Они созданы для дестабилизации обстановки и развязывания войн между корпорациями и бандами. Зачем?» «Думаю, объяснять не нужно. Их наниматели хотят выдавить с рынка остальных. Расширить свою зону влияния. Они роют под каждого из вас и используют в своих целях». «Возможно, только возможно, что это действительно так», — проговорила мадам Ли. «Ты не указываешь на виновного». «И не говоришь, что делать?» «Я дал достаточно доказательств, и уж точно не мне вам советовать. Это вы, правители Эдема. На ваших плечах лежит судьба всего района. Если вы сделаете неверный выбор, он превратится в еще один район Замкадья», — сказал я. «Ну хорошо. Допустим, сведения верные», — чуть наклонив голову, заметил король. «Или ты в этом уверен? Однако это не объясняет присутствие полоумного в зале совета. Зачем ты его притащил?» «Ради того, чтобы показать одного из людей Аида?» «Нет. И вещание, и протоколы данных на самом деле нужны для другого. Я прошу всех серферов, присутствующих в зале, и всех, кто видит нас в сети, внимательно наблюдать за потоками данных». Произнося это, я поднял Николая на колени, а затем активировал его дата-джек. Белая вспышка озарила зал. В воздухе повисла толстая нить, ведущая куда-то вдаль. Николай скорчился... Затем закашлялся и вновь обмяк. Но теперь притворно. Стоило поднести руку к импланту, как он отпрыгнул в сторону. И пусть я видел только иллюзию, серферы должны были заметить всплеск данных. «Видите?» — спросил я. «Что за чертовщина?» — произнесла глава апостолов. Король явно наблюдал за потоком данных, но высказываться пока не спешил. «Я думал, вы мне скажете», — усмехнулся я, поднимая Николая. «Привет волшебникам! Сеть вырубаем!» «Иди к чёрту, урод!» — Прохрипел сёрфер, брызжа слюной. Но стоило мне потянуться к дата-джеку, как заголосил. «Нет! Нет! Не трожь!» Что и требовалось доказать. «Руки убрал, иначе я их тебе отрежу!» Ударил я по ладоням Николая. «Отвечай быстро! Что с тобой?» «Три, два...» «Связь! Всё дело в связи! Частичная диссоциация!» — выкрикнул сёрфер. «Стой! Я скажу всё, что хочешь, только не отключай!» «Посмотрим. Для начала расскажи, что с тобой происходит. Подробно». «Какая тебе разница, фашист проклятый? Плохо мне без сети! Это всё, что тебе нужно знать!» Воругался Николай, но когда я схватил его за шею с явным намерением отключить имплант, передумал. «Стой! Да стой же! Всё расскажу! Всё!» «Распределение разума. Слышал о таком? У меня было ранение. Тяжёлое. На службе. У меня их тоже хватало. И что?» «В смысле, и что? Ты дебил?» «Стой! Я же рассказываю!» — запричитал Николай. «Я работал в полном погружении с тяжёлой техникой. На передовой. Операторскую машину подбили. Мне повредила часть мозга, отвечающую за логическое мышление. Мы все — часть большой системы. Я выжил, хоть и превратился в овощ. А потому государству должно было что-то делать. Мне полагалась страховка 2А, полная замена органов, если понадобится. Вот только мозг в этот список не входил». И всё же группа врачей взялась за дело. Они провели операцию, создали имплант, обеспечивающий работу логического центра. Но мощность импланта оказалась недостаточно, поэтому логический центр разместили на серверах снаружи. Создали слепок мышления из аналитических данных, записанных за время моей службы. Только так я могу жить. Отличная история. Кивнул я, держа его за шею. Значит, твой мозг и здесь, и где-то снаружи. И где обслуживающие сервера? «Они распределённые. Единого центра нет», — быстро ответил Николай. «Врёт», — заметил глава апостолов. «Согласен. Его след в сети слишком чёткий. Такой же, по которому я когда-то нашёл офис. Хмыкнул я, показывая пальцем в направлении, куда шла линия. Он там, верно?» «Как?» — ошалело спросил Николай. А потом, взглянув на меня, рассмеялся. «Это конец! Всему!» Ты борешься за жалкий осколок, не видя всей картины. Ты опять начинаешь говорить загадками, серфер. Будь проще. Да куда уж? Я и так опустился до твоего уровня! рассмеялся Николай. Поток снижается, выкрикнула глава апостолов. Я тоже заметил, что нить становится тоньше, будто убегает. Но когда дернул дата Джек, тело уже обмякло. Ушел! с сожалением произнес король. Но это было более чем показательно. «Что думаете, многоуважаемые кроты? Не посчитать ли нам? Расходы, доходы, риски? Ты ведь уже знаешь, что там, куда он сбежал?» «Без Аида, с большой долей вероятности», — сказал я. «Скорее всего, там же сервера с его слепком личности, чтобы эта фраза не значила». «Чип цифрового бессмертия», — произнесла задумчиво клубничка. «Возможно, он и в самом деле может существовать». «Если так, это могло бы решить многие проблемы». «Или создать новые», — кивнул король. «Ни одна группа не пойдёт туда самостоятельно. Корпорации не пойдут туда. Ферус, ты получишь по отряду от каждой группировки и лично головой будешь отвечать за захват серверов. Если цифровое бессмертие есть, и оно у нас под носом, ты мне его привезёшь». «Что если у корпорации окажется иное мнение?» Спросил я, кивнув на представителя милитеха. Я не знал, какие данные он передаёт, но видел поток. В отличие от разума Николая, он был тоньше паутинки. Остальные их остановят. «Ни одна компания не может себе позволить появление у конкурента такого оружия», сказал уверенно король. «Голосовать нет смысла. Это экстренная ситуация, мы должны, и всё же мы будем голосовать», сказала с лёгкой улыбкой мадам Ли. «Ведь именно так работает совет, верно?» «Мой голос против». «Красные драконы не пойдут вместе с остальными на штурмы базы психопатов. Пусть этим занимаются полицейские». «Мы не стада!» — ревкнул рогатый предводитель бесов. «Демоны не пойдут под предводительством этого урода. Даже если убил не он, именно его действия привели к зачистке. Он должен понести наказание». «Апостолы пойдут туда независимо от решения других группировок. Если там есть что-то, оно должно стать нашим». — сказала предводительница клана под Палеомедом. — Что до голосования? Насрать. Можете считать хоть за, хоть против. После разберёмся. — Пресс слишком ценный, чтобы им пренебречь, — сказал предводитель КК. — Предлагаю заключить временное соглашение об изменении статуса Эдема. Если понадобится, введём войска. — Не посмеете. — Тихо, но отчётливо проговорил Илья. — Эдем — свободный район, и им останется. — «Только до тех пор, пока мы с этим согласны», — пожал плечами представитель КК. «Решим иначе, и ваш городок немедленно исчезнет с карты. Давно уже пора избавиться от этого пережитка». «Господа!» «Думаю, более сохранять этот фарс не имеет смысла. Прошу компании «Савуэл», «Мелитех» и «УВЗ» на переговоры. Уверен, мы придём к разумному решению относительно этого бардака. Пока же выделим отряд для нейтрализации угрозы. Думаю, пятирод хватит для устранения». «Нас такая позиция не устраивает. Никакого отряда до достижения договорённости», возразил переговорщик Мелитеха. «Мы готовы начать консультации немедленно, изолировать район, но никаких операций без нашего участия». «Палеомед выделит полторы тысячи дронов и андроидов на возведение блокады», сказал представитель Савойл. «Они будут договариваться до конца времён», прислал мне сообщение Король. «Мои люди ждут тебя внизу. Всё, что нужно, получишь». «Мне понадобится тяжёлая техника». «Всё, что нужно», — как и сказал. Не стал даже дождаться, пока я закончу фразу «король». Посмотрев на поднимающихся членов совета, я разослал ещё несколько писем. «Доверять королю, когда в прошлый раз он послал нас на убой?» «Нет». «Спасибо. Даже если не его идеей было нас слить, я предпочту перестраховаться». «Уходим», — приказал я. «Овощи забираем с собой. Может, ещё пригодится». «Лишнее мясо», — пожал плечами терьер. Ёши молча взял пленного, опять забросив через плечо. Для кибернетического тела красного самурая вес мужчины даже не ощущался. Как и вонь, начавшая исходить от лишившегося разума Николая. Однако он мне всё ещё был нужен. «Что делаем?» — спросил терьер, когда мы вошли в лифт. «В первую очередь закупаемся и ждём, кто клюнет на наживку. Хорошая новость в том, что они на самом деле не знают, где база Аида. Плохая в том, что информация к нему уже движется». А, возможно, Николай уже все доложил. А мы точно знаем, где он? На всякий случай уточнил Терьер. Да, на все сто кивнул я. Когда Линка только извлекла сведения, я сомневался, но благодаря связи волшебницы мы знаем наверняка. Там будет очень много войск, тяжелые доспехи. Мы, конечно, можем все напечатать, но... — Терьер не успел договорить. Лифт спустился на первый этаж, и нас встретила большая вооружённая группа. Разномастная, из бойцов банты и корпораций. Солдаты Какая и Мелитеха волками смотрели друг на друга, не опуская оружия. Савуиловцы стояли чуть в отдалении. Но я не сомневался. За ними пара взводов дроидов Палеомеда. Члены группировок такого дистанцирования не соблюдали. Стоило мне показаться, к нам направились сразу с трёх сторон. Апостолы, бесы и медведи. «Он идёт с нами», — заявил мужчина в полном боевом доспехе с эмблемой в виде разинутой пасти, член банды медведей, находящихся под кака. «Нет, не раньше, чем скинет нам координаты», — возразил один из апостолов. Его строительный тяжёлый экзоскелет выглядел неуклюже по сравнению с боевыми костюмами корпораций и возвышался на две головы. А вот на манипуляторах крепились два тяжёлых пулемёта, способные превратить всю толпу в фарш. «Успокойтесь, я не пойду ни с одним из вас», — «А вот вы все пойдёте...» «Нахрен!» — смеясь уточнил Терьер, за что был награждён сердитым взглядом. По координатам. Это точка сбора. От неё недалеко до укрытия Аида, сказал я, скидывая точное местоположение. На этом всё». «Ты не понял», — сказал угрожающий медведь. «Ты идёшь с нами. Либо по-хорошему, либо по-плохому. Тебе выбирать». «Если они меня заберут, то я не появлюсь на месте встречи и не дам конечную точку». «Да нам пофиг, что ты там дашь!» — взревел один из бесов. Здоровенный детина, заменивший себе большую часть тела не по размеру длинными имплантами. Из рук у него торчали метровые лезвия. Судя по проскакивающим искрам, мономолекулярные клинки, затачиваемые лазером. «Он идёт с нами!» — не выдержав, выкрикнул медведь, поднимая ствол. Напряжение нарастало. Щелкали снимаемые предохранители. Количество вскинутого оружия достигало неразумных пределов. Ещё немного, и прямо перед зданием совета на танцплощадке начнётся перестрелка. Я видел тяжёлые дроны полиции разных корпораций. Гудя турбинами, они держались чуть поодаль. «А ты умеешь заводить друзей?» Раздался негромкий женский голос, и, обернувшись, я увидел клубничку, выходящую из лифта. Вслед за ней вышла мадам Ли. Красные самураи окружили нас по внешнему кругу, стрелки в розовом по внутреннему. Против такого строя передумали лезть даже медведи, хотя я видел в глазах их командира отчаянную решимость. Нас вывели из окружения. И только когда я уже собрался садиться на байк, ко мне подошла девушка в чёрном кожном костюме. Облегающая одежда больше подошла бы к клубу Садамаза, но женщина несла её с достоинством бального платья. Чёрные волосы, собранные за небольшим гребнем короной, только дополняли образ. «Дай угадаю, ты от короля?» — хмыкнул я. Девушка, ничего не ответив, села позади меня на мотоцикл. «Да ну! Езжай, по дороге обсудим», — сказала девушка, надев шлем. «Тебе выдали ферзя». «Судя по всему, это великая честь», — улыбнулся я, выкручивая газ. «Держись, а то унесёт». Двигатели мотоцикла загудели, с места бросая зверя вперёд. Погнавшихся за нами бесов и медведей обдало волной брызг. За несколько секунд мы разогнались от единицы до сотни и всё ускорялись, даже когда вылетели на верхнюю автостраду. Девушка, нисколько не смущаясь, обняла меня за талию. Впрочем, если она и в самом деле чёрная королева, делать ей приходилось и не такое. Ферзями так просто не становится. «У тебя тридцать фигур», — сказала девушка, и у меня на линзе появился состав отрядов. «Что тебе нужно ещё?» «Больше. Гораздо больше». «И тебе придётся мне это достать», — ответил я. «Мы идём не на драку, мы идём на войну».